Дом под вязами. Часть первая. Седьмое сентября тысяча девятьсот двадцать шестого года деревня О. Наоко. Я начинаю дневник с мыслью о том, что когда-нибудь его прочтешь ты. Сейчас тебе не хочется со мной разговаривать, но очень может статься, что позже, спустя годы после моей смерти, настанет день, когда ты подумаешь, как жаль, что мы не поговорили по душам. Ради этой минуты я и поведу свои записи. Хотелось бы, чтобы в нужный день мой дневник неожиданно, будто сам собою, лег тебе в руки. Я поступлю так. Когда он будет завершен, я спрячу его где-нибудь в этом горном коттедже, подальше от людских глаз. Возможно, когда-нибудь случится такое, что ты с тоскою вспомнишь, как я страдала из-за тебя, и ненадолго приедешь в дом... где я год за годом, вплоть до самой поздней осени, коротала свои дни в абсолютном одиночестве. Хорошо бы до той поры коттедж сохранился ровно таким, каков он сейчас, при моей жизни. Ты будешь садиться на ту же скамью под сенью вяза, где так любила сиживать за чтением или вязанием я сама, а самые холодные ночные часы станешь проводить, погрузившись в думы возле камина. И вот в один из таких вечеров Ты безо всякого умысла зайдешь в ту комнату на втором этаже, что занимала я, и внезапно заметишь в углу эту тетрадь. Как знать, быть может, тогда ты посмотришь на меня уже иначе и увидишь во мне не только собственную мать, но прежде всего обычного человека, одного из многих неизбежавших в жизни ошибок, и именно за эти человеческие ошибки полюбишь меня сильнее прежнего. И все же... почему в последнее время ты упорно избегаешь разговоров со мной. Вряд ли из одних только опасений услышать от меня нечто, способное ранить нас обеих. Скорее, ты опасаешься обратного, что ранящее слово прозвучит с твоей стороны, и новое объяснение на ум не приходит. Если причина столь мрачной и тягостной атмосферы кроется исключительно во мне, значит, я страшно виновата перед тобой и твоим братом. Гнетущее чувство постепенно лишь усиливается, и я не могу понять, от чего. То ли вот-вот случится нечто страшное, чего мы сами не ожидаем, то ли теперь по прошествии лет набирают силу поначалу неприметные последствия какой-то давней трагедии, которая разворачивалась вокруг нас, когда мы об этом даже не подозревали. Однако вероятнее всего, что-то ускользающее от нашего внимания происходит прямо сейчас. И хотя я не знаю, что это, но смутно ощущаю, все именно так. Пусть же дневниковые записи помогут мне разобраться, что это в действительности могло бы быть. Отец мой считался известным промышленником, но еще в ту пору, когда я была ребенком, допустил в своем деле какую-то серьезную и видимо непоправимую ошибку. Поэтому мать, беспокоясь о моем будущем, Отдала меня, как тогда было модно, в миссионерскую женскую школу. Я постоянно слышал от нее, хотя ты и девочка, заниматься нужно как следует. Окончишь школу с высокими оценками, поедешь учиться за границу. Однако, завершив обучение в миссионерской школе, я очень скоро вошла в семью Мимура. Видимо, я настолько уверилась в неизбежности дальних странствий, что мысль о них породила в моей детской душе особенно сильный страх, и в итоге ни в какие далекие страны я не поехала. Вместо этого я разделила с вашим отцом бремя лишений и трудов, пытаясь как-то поправить финансовое положение семейства Мемура, к тому времени тоже серьезно пошатнувшееся. Ваш дед всегда был человеком ужасно беспечным, а на старости лет воспылал к тому же особой любовью к антиквариату. Годы проходили в бесконечных заботах. Я не успевала даже вздохнуть. Мне минуло тридцать, затем сорок лет, потом жизнь начала наконец налаживаться. Но только я перевела дыхание, как случилась новая беда. Отец ваш скончался. К тому времени твоему старшему брату Юкио исполнилось восемнадцать, тебе пятнадцать. Признаться честно, мне никогда мысли не приходило, что муж может покинуть бременный мир вперед меня. По молодости я даже переживала из-за этого, только о том и думала, как ему, наверное, будет одиноко, если я умру раньше его. Однако вопреки всему я, такая слабая и болезненная, осталась одна с двумя детьми и поначалу никак не могла прийти в себя. Спустя какое-то время меня захлестнуло беспредельное, острое чувство одиночества, словно я всеми брошенная. Осталась одна одинешенька посреди огромного старого замка. Неожиданная утрата просто открыла мне, еще слабо знакомой с жизнью, зыбкость человеческого бытия. И это новое знание меня буквально пронзило. Слова, с которыми ваш отец обратился ко мне незадолго до смерти. «Твоя жизнь продолжается, значит, для тебя еще возможна надежда», казались мне тогда лишенными всякого смысла. Прежде в начале каждого летнего сезона ваш отец отвозил нас троих на побережье Кадзуса, а сам из-за работы оставался в городе. Потом устраивал себе недельный отдых и ехал один в Синано. Он всегда любил горы. Примечание. Кадзусу — историческая провинция, располагавшаяся на полуострове Босо островах Хонсю. Территориально соответствует центральной части современной префектуры Тиба. Синано — историческая провинция в центральной части страны, горная крыша Японии, соответствует территории современной префектуры Нагано. Конец примечания. Правда, восхождения на высоты его не привлекало, он предпочитал проводить время у подножий, отдыхать, совершать автомобильные прогулки. Мне самой до тех пор больше нравилось море, возможно, просто в силу привычки. Но в тот год, когда скончался ваш отец, меня вдруг потянуло в горы. Я опасалась, что вам такой отдых покажется скучным, но хотела провести хотя бы одно лето среди безлюдных вершин вдали ото всех. Тогда-то мне подумалось о деревне О, расположенной у подножия вулкана Асама. Ваш отец очень хвалил ее. Похоже, когда-то давно это была крупная почтовая станция на пути из Кьюота в Эдо. Но после прокладки железной дороги она быстро пришла в упадок, и теперь там стояло всего два-три десятка домов. Мысль о ней показалась мне неожиданно интересной. Отец ваш, насколько я знала, впервые очутился в этой деревушке много лет назад. Он часто заезжал в располагавшуюся неподалеку у того же вулкана деревню Ка. Там на лето селились европейцы, члены одной миссионерской общины. но в один из сезонов, как раз во время приезда отца, в горах случился оползень, и деревню Ка в результате разлива реки затопило. Примечание. Здесь и далее в произведении две соседние деревни, где разворачиваются излагаемые события, называются исключительно Ка и О. Однако описание поселений и их окрестностей позволяет читать эти названия как Коруидзава, В реальности с 1923 года город Коруидзава и ОиВаке. Двадцатая, если считать от Эдо, почтовая станция на тракте Никасэндо. Ныне часть города Коруидзава. Конец примечаний. Спасаясь от стихии, отец ваш вместе с миссионерами и всеми прочими бежал в деревню О, до которой было всего два ри пути. А потом, раз уж так получилось, На какое-то время задержался в этом небольшом селении, давно пережившем пору расцвета и ныне совершенно запустелом. Чувствовалось в нем что-то приятное и по-настоящему успокаивающее. Когда же выяснил, какие чудесные виды открываются с окрестных склонов, то в раз и уже навсегда привязался к ним душой. На следующий год он приехал туда вновь и впредь приезжал почти каждое лето. Он рассказывал, что не прошло стратегических событий и пары лет, как в деревне О тоже начали появляться коттеджи отдыхающих. И с улыбкой заключал, что в числе бежавших от разлива горной реки нашлись, должно быть, и другие ценители, которые также, как он, без памяти влюбились в местные красоты. Однако края там были глухие, условия жизни все-таки оставляли желать лучшего, поэтому многие вновь отстроенные дачные домики. Послужив своим хозяевам каких-нибудь два-три года, стояли потом пустые. Если купить один из таких домиков, починить его, обустроить под свой вкус, то смирившись с некоторыми неудобствами, в нем вполне можно было бы жить. Так я решила и обратилась к знакомым с просьбой помочь подыскать нам подходящий коттедж. В конце концов мне удалось приобрести небольшой, крытый корой крептомерии горный домик. стоящий в окружении высоких вязов и вместе с ним участок земли в пятьсот-шестьсот цубо. Примечание: цубо мера площади равная примерно трем целым трем десятых квадратного метра. Конец примечания. Побитый дождями и ветром снаружи дом выглядел обветшалым, но внутри был совсем еще новый и оказался даже уютнее, чем я ожидала. Меня беспокоило только одно. Не заскучают ли мои дети? Но здесь, посреди гор, вам похоже все казалось удивительным. Вы мирно играли, собирая цветы и выискивая разных букашек. В туманной дымке не смолкали голоса птиц, горлиц и камышовок. Какие-то незнакомые пташки пели до того сладко, что будили в нас желание узнать их имена, нам еще неизвестные. Козлята, объедавшие листья растущие вдоль ручья шелковицы, Приведи нас доверчиво подходили ближе. Я смотрела, как вы резвитесь вместе с ними, и во мне поднималось странное чувство, не печаль, но что-то очень ей близкое. Это похожее на печаль чувство казалось мне тогда дороже всякой радости. Думалось даже, что если оно вдруг покинет меня, жизнь моя окончательно опустеет. За повседневными делами и хлопотами. Пролетело несколько лет. За повседневными делами и хлопотами пролетело несколько лет. Юкио в конце концов поступил в университет на медицинский факультет. Я предоставила ему абсолютную свободу в выборе жизненного пути. Хотя в тот момент, когда осознала, что он избрал медицину, руководствуясь не столько личными предпочтениями, сколько материальным интересом, в груди моей что-то болезненно сжалось. За истекшие годы наш образ жизни не поменялся, и скромные семейные средства медленно, но неуклонно продолжали таять, так что наедине с собой я нередко предавалась невеселым думам, но никогда даже словом не позволяла себе обмолвиться о своих тревогах при вас, детях. Однако Юкио в таких случаях всегда проявлял поразительную чувствительность. Он вообще был излишне восприимчив и мягок, и страдал из-за этого. Чем разительно отличался от тебя. Ты с детства вела свою линию. Если тебе что-то не нравилось, ты могла целый день провести в молчании. И чем дальше, тем тяжелее мне давалось общение с тобой. Казалось, ты с легкостью учитываешь любые мои мысли. Поначалу я объясняла это нашим сходством, ибо взрослея ты все больше напоминала меня. Однако со временем я осознала, что похожи мы только внешне. Да, случалось мнения наши совпадали, но даже тогда я, как правило, судил о предмете основываясь на чувствах. Ты же всегда приходила к заключению логическим путем. Видимо, этому различию мы были обязаны удивительно дисгармонией, проявлявшейся временами в наших отношениях. Если память меня не подводит, в тот год Юкио как раз окончил университет, стал ассистентом в больнице Т. и мы с тобой впервые отправились на лето в О, только вдвоем. В ту пору в деревне Ка, в поисках укрытия от изнуряющей жары, собралось немало тех, кто был когда-то дружен с вашим отцом. И однажды, получив приглашение на чай к одному из его бывших коллег, мы с тобой выбрались в расположенный там отель. Желая скоротать время до условленного часа, мы вышли на веранду. И там я неожиданно встретила госпожу Атаку. свою подругу в ребен учобы в миссионерской школе, а ныне известную пианистку. Она беседовала с высоким худым мужчиной лет тридцати семи или тридцати восьми. Его я тоже знала, правда весьма поверхностно. Это был господин Мори Отохико. Мори Сан был лет на пять-шесть моложе меня, до сих пор не женат, и я не находила в себе достаточной смелости, чтобы подружески заговорить с этим человеком. который кажется воплощал в себе все то, что именуют обычно бриллиант. Примечание: блестящий, английский. Конец примечания. Они с госпожой Атакой вели весьма занятную остроумную беседу, но мы вдвоем, словно невоспитанные деревенские невежи, просто молча глядели на них. Видимо, Моррисан понял наше состояние, поскольку позже, когда госпожа Атака удалилась, Ее ждали какие-то дела, подошел и сам коротко обратился к нам. При этом в словах его не чувствовалось решительно ничего, что могло бы нас смутить. Тогда, наконец, я почувствовала себя свободнее и смогла поддержать разговор. Отвечая на его расспросы, я стала рассказывать о деревне, о в которой мы жили, и он страшно моим рассказам заинтересовался, признался, что хотел бы в ближайшее время пригласить госпожу Атаку. вместе посетить нашу деревню, спросил не будем ли мы против их визита, а после заверил, что даже если госпожа Атака поехать не сможет, он сам приедет непременно. Чувствовалось, что вопросы его продиктованные отнюдь не сиюминутной прихотью, и он действительно может приехать к нам даже без компании. Прошло около недели. Очередной день перевалил за половину. И вот в густых зарослях позади нашего коттеджа послышалось ручание мотора. Похоже, какой-то водитель загнал автомобиль в дебри, в которые ни машина, ни какой другой транспорт заехать, как мне казалось, просто не могли. Я в тот момент сидела в комнате на втором этаже, поэтому, решив, что кто-то заплутал, выглянула из окна и увидела, как из застрявшего среди деревьев и кустов автомобиля в гордом одиночестве Выходит Моррисан. Он поднял взгляд, но меня, похоже, не заметил. Окно моё как раз накрыло тень одного из деревьев. Между тем местом, где он стоял, и нашим садом раскинулась поросшая мискантом поляна с купами усыпанного мелкими цветочками кустарника. Гость подъехал не по той дороге и теперь, отрезанный густой зеленью от дома, к которому проделал такой путь, замер, не решаясь двинуться в его сторону. Мне от чего-то показалось, будто он медлит, смущенный тем, что приехал к нам один. Немного погодя я спустилась на первый этаж, принялась как ни в чем не бывало наводить порядок на чайном столике, а сама ждала. Наконец подвязами показался Моррисан. Я засуетилась, будто только теперь заметила гостя, и поспешила ему навстречу. Вроде бы направлялся к вам. а попал в итоге в просак. Стоя передо мной, он оглядывался на заросли кустарника, сквозь которые все еще просматривались очертания его автомобиля, непрерывно издававшего глухие ракочущие звуки. Первым делом следует, конечно, приветить гостя, а после, рассуждало я, можно будет сходить за тобой. Ты с утра убежала к соседям. Однако пока я строила планы, небеса уже какое-то время хмурившиеся Резко потемнели и стало понятно, что с минуты на минуту пойдет дождь. На лице Моррисан читалось замешательство. Я звал на прогулку госпожу Атаку, но она отказалась, сославшись на то, что к вечеру погода вероятно испортится. Похоже, она была права. Он произнес это, не отводя беспокойного взгляда от грозового неба. Начинавшийся за домом лесок накрыли тучи. плотные, точно ком старой ваты, а уже секунду спустя их черную массу зигзагом рассекла молния. Тотчас же со стороны леса донеслись устрашающие раскаты грома, а вслед за тем по крыше застучало. Казалось, кто-то без остановки горстями забрасывает нам на кровлю мелкую гальку. Мы словно растеряли все слова и какое-то время молча смотрели друг на друга. Рассидели мы так, кажется, довольно долго. Неожиданно двигатель автомобиля ненадолго замолкший вновь взрывел диким зверем, и почти сразу до нас донёсся треск дерева. Кажется, ветки сильно поломала. Не могу понять, где трещала, рядом с нашим домом или нет. Не берите в голову. Вспышки молнии время от времени озаряли заросли, из которых донёсся треск. После этого. Какое-то время еще громыхало, но в конце концов небеса над лесом начали потихоньку светлеть, и у нас на душе тоже стало, как будто светлее. Я прищурив глаза, любовалась на травинки, которые сияли в лучах солнца все ярче, когда на крыше снова послышался стук. Мы невольно переглянулись, но это были всего лишь капли, срывавшиеся с листьев вяза. Дождь похоже закончился. Не хотите немного пройтись и осмотреться? С этими словами я тихо поднялась с кресла, стоявшего напротив того, которое занимал гость. Я решила, что сначала покажу ему деревню, а уже потом пойду за тобой к соседям. Местные жители только начинали осваивать шелководческий промысел. Во всей деревне не набиралось и трех десятков дворов. При этом многие постройки выглядели так, будто вот-вот рухнут. а некоторые уже кренились к земле. Лишь на кукурузных и бобовых полях, окружавших полуразвалившиеся домишки, все полнилось жизнью и неудержимо тянулось ввысь. Картина эта удивительно гармонировала с нашим внутренним состоянием. Встретив по пути несколько чумазых девочек, каждая из которых несла на спине увесистую кипу шелковичных листьев, мы наконец добрались до дорожной развилки на окраине деревни. Возвышающийся к северу вулкан Асама все еще окутывало плотная завеса дождевых облаков, сквозь которую тут и там проглядывала его красноватая кожа, а на юге небо уже совершенно очистилось. Над макушкой поднимавшегося напротив деревни холма, который сейчас казался ближе, чем обычно, белела последняя остаткая перистых облаков, обдуваемые приятным прохладным ветерком. Мы в задумчивости остановились на развилке, и ровно в этот миг от вершины холма к раскинувшейся перед нами сосновой рощи протянулся расплывчатый радужный мост, словно дожидавшийся нашего прихода. Удивительно! Такая красивая радуга! Невольно восхитилась я, выглядывая из подсолнечного зонтика. Стоявший рядом море сан прищурился и тоже посмотрел вверх, на радугу. Вид у него при этом был чрезвычайно умиротворенный и одновременно до странности восторженный. Тем временем в долине проселочной дороги показался сверкающий легковой автомобиль. Видно было, что из салона кто-то машет нам рукой. Оказалось, это ты, не наш сосед, а киросан. Вас привез шофер господина Мори. А киросан прихватил с собой фотоаппарат. Ты что-то прошептал ему на ухо. И он принялся, заходя сбоку, ловить в объектив нашего гостя. Я не находила в себе сил отчитать вас, поэтому вынуждена была с замеранием сердца следить за вашими ребячливыми забавами. Мори Сан притворился, будто ничего не замечает, но пока вы делали снимок, стоял почти неподвижно, лишь перебрасывался со мной время от времени короткими фразами и немного нервно тыкал тростью в траву у своих ног. В течение следующих трех-четырех дней сразу после обеда, как по мановению, непременно начинался проливной дождь. Вечерний ливень стал для нас чем-то привычным, и каждый раз над головой оглушительно грохотал гром. Сидя у окна, я внимательно, как за самым увлекательным зрелищем, следила сквозь просветы между вязами за зловещими дождь, которые вспыхивали над лесом, а ведь прежде так боялась гроз. После нескольких дождливых дней пришел день туманный. Дымка до самого вечера скрывала даже ближайшие склоны. На следующее утро она все еще держалась, но ближе к полудню подул западный ветер, и не успели мы оглянуться, как погода прояснилась. Ты еще пару дней назад выражала желание посетить деревню Ка, но я тебя удерживала, уговаривая дождаться хорошей погоды. В то утро ты снова заговорила о прогулке, поэтому я предложила, что-то я устала, не хочу никуда идти. Но, может быть, вы сходите вдвоем с Акирой Сан? Сначала ты надулась, раз так, то и я не пойду. Но после полудня внезапно оживилась, позвала Акиру Сан и вместе с ним отправилась в Ка. Однако не прошло и часа, как вы возвратились обратно. Ты так ждала этой прогулки и так скоро вернулась. — Лицо твое отчего-то заливал румянец негодования, и даже Акира-сан, обычно такой бодрый, выглядел несколько подавленным, поэтому я решила, что в пути между вами случилась какая-то досадная размолвка. Акира-сан не стал заходить к нам и сразу направился домой. — Вечером ты сама рассказала мне, что произошло. Когда вы добрались до Ака, ты первым делом захотела навестить господина Мори и пошла в отель». оставив Акирусан дожидаться тебя снаружи. Только-только миновало обеденное время, поэтому в отеле было необычайно тихо. Не увидев никого похожего на Боя, ты узнала у облаченного в костюм мужчины, дремавшего за стойкой регистрации, номер комнаты Моррисан и одна поднялась на второй этаж. Затем постучала в названный тебе номер и, когда изнутри донесся голос, похожий на голос Моррисан, Без промедления открыла дверь. Господин Мори очевидно ожидал увидеть мальчика слугу, поскольку не стал даже подниматься навстречу. Он лежал на кровати и читал какую-то книгу. Заметив в дверях тебя, он удивился и поспешил сесть. Вы отдыхали? Нет, просто прилег, пока читал. Ответив так, он несколько секунд внимательно изучал пространство у тебя за спиной. а затем, видимо, разобравшись, наконец в происходящем, уточнил. «Вы одна?» «Да. Тебе отчего-то стало неловко, и ты поспешила пройти к обращенному на юг окну. Какая красота! У горных лилий такой приятный аромат!» Моррисан поднялся с кровати и встал рядом с тобой. «У меня он вызывает головную боль. Надо же, матушка тоже не любит аромата лилий. Вот как!» Ваша матушка тоже. Он отвечал очень коротко и сухо. Ты почувствовала раздражение и тут разглядела мелькающую в зазорах увитой плющом бамбуковой изгороди, что окружала беседку под окном, фигуру Акиры Сан с фотоаппаратом в руках. Убедившись, что это действительно Акира Сан, ты направила все свое недовольство на него. Как же так? Ведь он клятвенно обещал ждать тебя у входа. а сам тем временем прокрался в разбитый при отеле сад. Господин Мори тоже его заметил, о чем незамедлительно сообщил тебе. Смотрите-ка, там случайно не Акиросан? Затем, словно почувствовав к тебе внезапно интерес, наградил долгим пристальным взглядом. Ты невольно зарделась и стрелой вылетела из номера. Слушая этот короткий рассказ, я размышлял о том, какой же ты еще дитя. Более того. Это показалось мне абсолютно естественным. Подумалось даже, что я глубоко заблуждалась, усматривая в тебе порой совсем уже не детские, удивительно взрослые черты. Поэтому не стала далее допытываться о причинах охватившего тебя в тот день чувства не то гнева, не то стыда, природу которого ты, похоже, сама до конца не понимала. Через несколько дней пришла телеграмма, в которой сообщалось, что Юкио лежит больной. У него кишечный котар, поэтому желательно хотя бы кому-то из нас поскорее вернуться домой. И ты, не теряя времени, первой поехала в город. А после твоего отъезда доставили письмо от господина Мори. Я признателен вам за оказанный на днях теплый прием. Деревня О произвела на меня очень приятное впечатление. Я даже поймал себя на мысли, для меня несвойственной, как хорошо было бы поселиться в подобном месте. и повести тихую уединенную жизнь, хотя после визита к вам я напротив переживаю непонятный душевный подъем, словно мне вновь всего только двадцать пять. В особенности меня поразил момент, когда мы с вами, выйдя за деревню, вместе глядели на живописную радугу. Я ощутил тогда, что владевшее мною мрачное чувство, будто я в тупике, не в силах двинуться с места, неожиданно меня оставило. Полагаю, всем этим я обязан именно вам. Меня по такому поводу даже посетила задумка небольшого сочинения в автобиографическом духе. Завтра я возвращаюсь в столицу, но, надеюсь, мы еще как-нибудь увидимся с вами и спокойно, неторопливо побеседуем. Несколько дней назад меня навещала ваша дочка, но не успел я опомниться, как она убежала. Ее что-то расстроило? Если бы я читала эти строки в твоей компании, они, возможно, обрели бы в моих глазах более глубокий смысл. Однако я была одна и, дочитав, спокойно положила письмо на стол в одну стопку с прочей корреспонденцией. В силу названного обстоятельства я приняла его за нечто крайне незначительное. В тот же день после обеда объявился Акиросан, но узнав, что ты уже в Токио, с самым удрученным видом, словно гадая, не он ли виновен в твоем неожиданном отъезде, тут же, не заходя к нам в дом, развернулся и пошел обратно. Я всегда считала, что Акирасан чудесный молодой человек, но, возможно, по причине раннего сиротства, принимает все слишком близко к сердцу. В следующие два-три дня в предгорьях наступила настоящая осень. По утрам я погруженная в свои мысли. садилась в полном одиночестве у окна и пока размышляла о всяких пустяках, ускользающих воспоминаниях минувших дней, обретали как будто такую же детальную четкость, с какой просматривалась теперь каждая складка гор, до сих пор лишь смутно угадывавшихся за встававшей напротив дома лесной чаще. И пусть мне так только казалось, ощущение этого вполне хватало, чтобы внутри меня все сильнее разгоралась невыразимое чувство сожаления. По вечерам небеса на юге то и дело озарялись всполохами молний, но было тихо. Я задумчиво опускала подбородок на руке и с неослабевающим интересом следила за небом, подавней еще подростковой своей привычке крепко прижимаясь лбом к оконному стеклу. И по другую его сторону мне виделось мертвенно бледное лицо, судорожно вспыхивающее. и гаснущее вновь. Зимой того года я прочитала в одном журнале новеллу под названием «Половина жизни» за авторством господина Мори. Примечание. Отсылка к новелле Акутагавы Рюноскэ (1892-1927). «Половина жизни» Дайдодзи Синскэ (1925). -й. Конец примечания. Я решила, что это произведение, которое господин Мори задумал, посетив нашу деревню. Судя по всему, он намеревался изложить в художественной форме события, составившие первую половину его жизненного пути. Но в имеющейся публикации речь шла только о паре детства. Впрочем, даже в таком неоконченном виде сочинение не вызывало ощущения недосказанности и сомнений в том, что же хотел сказать автор. Правда, тон повествования... отличала поразительная меланхолия, какой в творчестве господина Мори ранее не замечалась. Вполне вероятно, эта необычная тоска давно уже таилась в глубине его произведений, просто раньше она терялась в блеске, каким он окружал себя на публике. Я догадывалась, что в случае Мори Сан столь откровенная манера письма служила свидетельством мучительных переживаний, и искренне надеялась увидеть его труд. благополучно завершенным. Однако в журнале появилась только первая часть жизни. Продолжение, похоже, так и не было написано. Эта история вызвала во мне тревожное предчувствие. Я почему-то не могла избавиться от мысли, что автора ждёт впереди ещё немало бед. В конце февраля пришло первое в новом году письмо от Морисан. Он извинялся за то, что не ответил на новогодние поздравления, которые я ему отправила. и пояснял, что с конца прошлого года пребывает в состоянии полнейшего нервного истощения. Вместе с письмом в конверт была вложена какая-то журнальная вырезка. Я не задумываясь развернула ее и увидела пару поэтических строф, что-то вроде любовного послания некой даме, превосходящей поэта по возрасту. Гадая, с какой целью он отправил подобные стихи, и не находя их появление никакого объяснения, Я в пол голоса зачитала заключительные строки. Стоит ли слезы по мне проливать? Нет, слезной печали, плача достойно лишь имя твое. И вдруг осознала, что они вполне могут быть адресованы мне. Примечание. Парафраз стихотворения Акутагавы Рюноске. Две строфы изначально заглавленные как влюбленный а позже публиковавшиеся под названием первой и второй песни Солмон в реальности впервые увидели свет в апреле 1925 года на страницах литературного журнала Бунгейнихон первоисточник к которому отсылают зачитанные героиней строки цитируется самим Акутагавой в его поздней новелле Жизнь идиота 1927 -й. и потому хорошо известен русскоязычному читателю в переводе Лобачева «По ветру катится с угагаса и упадет на пыльную дорогу. К чему жалеть об имени моем, оплакивать твое лишь имя?» Конец примечания. В первое мгновение мысль эта привела меня в неописуемое смущение. Затем вверх взяли переживания гораздо более обыденные, ведь подобное признание — Если, конечно, я правильно понимала его смысл, ставила нас в крайне неловкое положение. Я готова была допустить, что им действительно владело известное чувство, но ведь можно было оставить все как есть, и тогда оно, несомненно, утихло бы в тайне от других, в том числе от меня, и, скорее всего, неприметно для него самого, и все было бы предано забвению. Чувство это столь эфемерно, переменчиво. так зачем было признаваться мне, пусть даже в такой поэтизированной форме? Как было бы чудесно, продолжаем мы общаться, по-прежнему не отдавая себе отчета в том, что испытываем, но единожды осознав происходящее, мы потеряли возможность даже видеться друг с другом. Меня одолевало желание обвинить этого человека в излишнем эгоизме. Однако злиться на него я все равно не могла. Вероятно, в этом проявлялась моя слабость. Потом я подумала, что никто, кроме меня, вероятно, не догадывается, кому адресованы эти стихи, и немного успокоилась. Рвать вырезку я не стала, но надежно спрятала ее в дальнем углу выдвижного ящика своего рабочего стола. Я решила вести себя так, словно ничего не произошло. Как раз подходило время ужинать, когда я поднесла к тарелке первую ложку супа, меня вдруг настигла мысль. Тот листочек со стихами был вырезан из журнала Субару. Разумеется, я понимала это и прежде, но поначалу меня не слишком озаботило, где именно стихи опубликованы. Нам надо полагать, по-прежнему исправно доставлялись свежие номера Субару, но в последнее время мне было недосуг брать их в руки. Поэтому вполне могло статься, что пока я пребывала в неведении, ты, я не так переживала из-за твоего брата, сколько из-за тебя. уже прочитала стихи. Тут я впервые задумалась о том, что события, похоже, принимают нежелательный оборот. Возможно, виной всему было разыгравшееся воображение, но только мне вдруг пришло в голову, будто ты уже какое-то время упорно стараешься меня не замечать. Во мне поднялся гнев. Я злилась на всех и ни на кого в отдельности. Однако продолжала с самым что ни на есть смиренным видом черпать ложкой суп. С того дня я погрузилась в непривычную и необъяснимо мучительную атмосферу, которой меня окружил этот человек. Мне казалось, что все, с кем мне приходится общаться, смотрят на меня теперь с подозрением. Следующие несколько недель я почти не покидала своей комнаты, избегая встреч даже с вами. Было страшно лишний раз пошевелиться. Казалось, на меня надвигается что-то непонятное. И я пыталась уклониться, поскольку не видела для себя иной возможности, кроме как ждать и надеяться, что беда пройдет стороной. Если мы не впустим ее внутрь, если не дадим себя опутать, то будем спасены. Я верила в это. Иногда мне казалось, чем думать о подобном, куда лучше было бы поскорее состариться. Когда я состарюсь и окончательно лишусь всякой женственности. то даже при случайной встрече смогу вероятно говорить с ним без волнения в сердце, но сейчас лет мне еще не так много, и это весьма прискорбно. Ах, если бы только можно было в одно мгновение постареть! В те дни я часто изводила себя такими мыслями и подолго рассматривала свои руки, за последнее время как будто немного похудевшие, с едва заметно проступившими венами. В тот год сезон дождей. оказался удивительно скуп на осадки с конца июня до начала июля погода стояла сухая и жаркая я чувствовала себя совершенно обессиленной поэтому одна вперед всех уехала в деревню однако не прошло после этого и недели как ни с того ни с сего зарядили дожди лило почти каждый день до、да、так как льет обыкновенно лишь в начале лета Время от времени дождь ненадолго переставал, но в эти часы на землю опускался плотный туман, почти полностью скрывавший даже ближайшие отроги. И все же мне такая мрачная погода подходила как нельзя лучше, ведь дожди и туманы надежно охраняли мое уединение. Один день походил на другой. Холодные дожди заливали лежавшие тут и там кучи пало листвы, листья гнили. и распространяли вокруг неприятный запах. Лишь птицы прилетали каждый день, разные, то одна, то другая, садились на верхушки садовых деревьев и пели песни, каждая свою. Я подходила к окну, чтобы посмотреть, кто же это поет, но, видимо, зрение мое уже несколько ослабло, поскольку мне часто не удавалось разглядеть пивунью. И это меня одновременно и печалило, и радовало. Правда, когда я таким вот образом в рассеянной задумчивости подолгу изучала чуть покачивающиеся ветви, мне случалось заметить прямо перед глазами какого-нибудь паучка, неожиданно упавшего сверху на длинной нити, и я пугалась. Тем временем в летние коттеджи, несмотря на плохую погоду, начали потихоньку заезжать дачники. Два-три раза я замечала облаченную в неизменный дождевой плащ фигуру, печально бредущую сквозь лесок позади нашего дома. Кажется, это был Акира-сан, но он, вероятно, знал, что я пока приехала одна и потому к дому нашему не приближался. Начался август, а с небес по-прежнему лило, как в разгар сезона дождей. Вскоре ты тоже приехала в деревню, а потом до меня дошли смутные слухи о том, что и Мори-сан якобы уже появился в Ка, Или, может быть, появится там в самое ближайшее время? Зачем только он поехал за город в такую дождливую погоду? Если он в самом деле приехал в К, то вполне мог наведаться и в О. Я же считала, что мне в моем нынешнем душевном состоянии лучше с ним пока не видеться. И все же, памятуя о том письме, которое он по какой-то причине счел нужным мне отправить, решила так. Захочет прийти? Хорошо. Пусть приходит. но тогда уже я непременно с ним обо всем переговорю и тебя на око приглашу побеседовать вместе с нами мы все подробно обсудим чтобы ты полностью разобралась в произошедшем но лучше пока не думать о том что я стану говорить если отложить вопрос до срока в решающий момент нужные слова найдутся сами собой между тем сквозь дождевые облака начало проглядывать ясное небо И сад наш теперь по временам озарялся приглушенным солнечным светом. Правда, проходила минута другая, и солнце вновь скрывалось за облаками. По моей просьбе подстоявшим посреди сада вязом соорудили из бревна скамью. Раскинувшаяся в высоте кроно, иногда накрывала скамью легкой тенью, которая затем начинала истончаться, делаясь все прозрачнее, прозрачнее. Я с тревожным чувством подступающей опасности неотрывно следила за этими нескончаемыми метаморфозами, словно пыталась увидеть в них точное отражение своего метущегося, охваченного беспокойством сердца. Прошло еще немного времени, и к всеобщему удивлению установилась ясная солнечная погода. Солнце светило уже по осеннему, но в дневное время все еще было очень жарко. Как раз в один из таких дней, более того, незадолго до полудня, когда палило сильнее всего, нас неожиданно посетил Моррисан. Он выглядел страшно осунувшимся. Его болезненная худоба и бледность не могли оставить меня равнодушной. До встречи с ним я только и думала о том, как он поведет себя, когда обнаружит, до чего состарили меня прошедшие месяцы, а теперь абсолютно об этом забыла. Мне хотелось хоть немного его преободрить. Мы обменялись любезностями, завели беседу, и тут вдруг по взгляду неотрывно следящих за мной черных глаз я поняла, моя собственная исхудавшая фигура вызывает в нем точно такое же сочувствие. Казалось, сердце мое больше его не вынесет. Я держалась из последних сил, лишь внешне сохраняя невозмутимое спокойствие. Но это было все, на что хватало в тот момент моей выдержки. ни на какой откровенный разговор, который непременно должен был состояться в случае нашей встречи, я была уже не способна. Мне недоставало мужества даже подступиться к делу. Наконец появилась ты на окно и привела с собой служанку. Та подала чайные приборы. Я приняла у нее чашки и предложила гостю чаю. Теперь меня волновало другое. Я опасалась, не поведешь ли ты себя через чур холодно с ним. Однако ты, против всяких ожиданий, была необычайно мила. Более того, оказалась нашему гостю прекрасной собеседницей, а ведь он всегда вел диалоги с невероятным, почти пугающим изяществом. Проявившаяся в тебе зрелость явилась для меня полной неожиданностью и заставила оглянуться назад, на недавнее прошлое, ведь в последнее время я с головой погрузилась в личные переживания и совсем позабыла о вас. своих детях, обретя в твоем лице прекрасную собеседницу, гость наш, кажется, тоже почувствовал себя несколько вольготнее. Теперь он выглядел куда живее, чем прежде, когда мы общались с ним наедине. Между тем, когда в разговоре возникла пауза, гость вдруг поднялся на ноги и, хотя выглядел очень усталым, сказал, что хочет еще раз взглянуть на старые деревенские дома, которые наблюдал в прошлом году. Мы решили, что составим ему компанию, и тоже пошли в деревню. Однако солнце стояло в самом зените. Мы втроем почти не отбрасывали теней на иссушенную до бела песчаную дорогу. Тут и там виднелись лоснящиеся кучи конского навоза. Над каждой стайками велись крошечные белые мотельки. В деревне, спасаясь от солнца, мы периодически сходили с дороги и останавливались перед каким-нибудь двором. Так же как в прошлом году заглядывали в дома, в которых разводили шелковичных червей, глядели снизу на обрешетку старых стрех до того ветких, что казалось еще чуть, и они обвалятся нам на голову. Подмечали, наконец, что кое-где отвядневшихся в прошлом году обломков порушенных стен ныне не осталось и следа, а их место уже захватила кукуруза и время от времени не на роком переглядывались между собой. конце концов мы вышли на окраину, на то же место, что и в прошлом году. Прямо перед нами выселась нависающая над сосновой рощей громада вулкана. Он казался таким большим, что делалось не по себе. Но в моей душе эта картина, как ни странно, находила отклик. Какое-то время мы в полнейшем оцепенении стояли у дорожной развилки, словно не замечая воцарившейся тишины. но тут из деревни донеслись глухие удары колокола, возвещающего о наступлении полудня. Его звуки заставили нас наконец обратить внимание на затянувшееся молчание. Морисан время от времени с беспокойством поглядывал вдаль на высушенную до бела проселочную дорогу. За ним с минуты на минуту должны были приехать. Вскоре показался долгожданный автомобиль. Он мчал к нам, окутанный клубами пыли. Спасаясь от них, мы сошли с дороги на поросшую травой обочину. Никто из нас даже не подумал привлечь внимание шофера. Мы с отрешенным видом замерли в траве, не пытаясь ничего предпринять. Это продолжалось совсем недолго, но мне показалось, будто прошла целая вечность. Почудилось, что все мы погрузились в тяжелый мучительный сон, из которого хотели вырваться, но не могли, и он все длился. длился бесконечно. Автомобиль пронесся мимо и отъехал уже довольно далеко, когда шофер наконец заметил нас и повернул обратно. Моррисан тяжело, словно теряя равновесие, опустился на сиденье. На прощание он лишь коснулся рукой шляпы и слегка поклонился нам. После того, как автомобиль, подняв новый пылевой вихрь, унесся прочь. Мы с тобой, прикрываясь от пыли солнечными зонтиками, еще долго стояли на обочине и молчали. Расставание почти такое же, как год назад, произошло на той же самой дорожной развилке за деревней, и все же с прошлого года переменилось, очевидно, очень, очень многое. Что же с нами случилось? Что ушло? Я только что видела где-то здесь цветы вьюнка, а теперь не нахожу их. Я сказала едва ли не первое, что пришло на ум. Хотелось отвлечься от мучивших меня мыслей. «Вьюнка?» «Да, ты ведь сама недавно говорила, что вьюнок зацвел, разве нет?» «Не знаю, не видела. Ты поглядела на меня озадаченно. Я была абсолютно уверена, что совсем недавно видела здесь этот цветок, но сколько теперь не осматривалась вокруг, найти его не могла». Мне это почему-то показалось ужасно странным, но уже в следующем мгновенье я осознала, что это со мной приписывающее странный смысл всяким пустякам творится что-то непонятное. Не прошло с визита господина море и двух-трех дней, как от него доставили открытку. Он писал, что срочно отбывает в Кисо. Примечание. Кисо название горного хребта. реки берущие начало в его отрогах, а также ее долины вместе с прилегающими районами. Долины и горы Кисо, которые считаются частью так называемых японских Альп, расположены в южной части префектуры Нагано. Конец примечания. После того как я, настроившись на разговор самым нелепым образом, упустила возможность поговорить с ним, меня мучили сожаления. хотя, возможно, лучшего расклада нельзя было и придумать. Мы встретились, как ни в чем не бывало, а затем расстались, словно ничего не произошло. Так я себя уговаривала, чувствуя, что просто пытаюсь вернуть себе талик успокойствия. В то же время я надеялась, что неведомая сила, та, что неким образом участвовала в наших судьбах и, кажется, не сегодня, так завтра, не на счастье, так на горе, Должна была отчетливо себя проявить, пронесется над нашими головами, но нас не заденет, подобно черной туче, проплывающей над деревней без единой капли дождя. Дело было в один из вечеров, все уже легли, и только мне спать совсем не хотелось, от чего-то сдавила грудь, и я украдкой выскользнула из дома. Побродив в одиночестве по темному лесу, я наконец почувствовала себя немного лучше. Поэтому пошла обратно в дом и тут заметила, что в гостиной горит один из светильников, хотя я точно помнила, что еще недавно, выходя из дома, все погасило. Я почему-то думала, что ты давно спишь, поэтому удивленно замерла подвязом, пригляделась, кто мог зажечь свет, и тогда поняла, что это ты на окно сидишь у того же окна, у которого обычно сидела я, так же как я прижимаешься лбом. К оконному стеклу и неотрывно смотришь в пустое небо. Свет падал на тебя со спины, поэтому я совершенно не представляла, что за выражение на твоем лице. Но мне показалось, что ты пока не заметила меня подвязом. Погруженная в глубокие раздумья, ты выглядела почти так же, как выглядела в часы раздумий я сама. Тут меня посетила одна догадка. Я предположила, что ты должно быть услышала, как я выхожу из дома, забеспокоилась, сразу же спустилась и все это время провела в мыслях обо мне. Вероятно, ты в точности скопировала мою излюбленную позу, сама о том не подозревая, и получилось так, очевидно от того, что в своих размышлениях ты не сохранила известной дистанции и задумавшись, буквально слилась со мной. Да, ты теперь думаешь обо мне. Думаешь, как о человеке, который уже покинул твое сердце и никогда больше туда не возвратится? А ведь я не сколько не пытаюсь отстраниться от тебя. Напротив, ты сама в последнее время упорно меня избегаешь. И это будет во мне страх. Я начинаю бояться себя. Точно природа моя и правда глубоко греховна. Но почему мы с тобой не можем жить, как живут другие, с открытым сердцем? Так. мысленно взывая к тебе, я с самым безучастным видом зашла в дом и хотела уже молча пройти у тебя за спиной, но ты вдруг обернулась и спросила то нам почти обвиняющим, куда же ты ходила, и я с невыносимой ясностью ощутила, какие горькие чувства вызываю в тебе. Часть вторая. Двадцать третье сентября тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Деревня О. За последние год-два мне даже мысли не приходило, что я когда-нибудь вернусь к этим записям. Правда, прошлой осенью одно событие, приключившееся со мной здесь в деревне, неожиданно заставило меня вспомнить о позабытом на какое-то время дневнике. Мне стало ужасно стыдно, и я решила его сжечь. Однако задумалась, не стоит ли перед сожжением... еще раз перечитать написанное и пока колебалась не в состоянии отважиться даже на такой шаг окончательно лишила себя возможности его уничтожить хотя была тогда предельно далека от того чтобы продолжить начатые записи думаю причина побуждающая меня вернуться к ним и тем самым вновь разбередить былое чувство станет тебе понятно когда ты примешься за чтение О том, что Мори Сан скоропостижно скончался в Пекине, я узнала из газеты в июле прошлого года, в один из тех жарких дней, когда даже утром из-за духоты невозможно вздохнуть. Юкио еще весной получил новую должность, его направили в университет на Тайване, а ты несколькими днями ранее, одна, без меня, уехала в наш горный коттедж в окрестностях О, поэтому... В огромном доме в Дзосигая я осталась совсем одна. Примечание. Дзосигая — один из кварталов в составе специального Токийского района Тосима, расположенный недалеко от центра столицы, к северо-западу от важнейших столичных объектов. Конец примечания. Судя по тому, что писали в статье, Мори Сан целый год провел в Китае, никуда не выезжая. Мало что публикуя, а в последние несколько недель уже почти не вставал, прикованный к постели застарелой болезнью. До самого конца он словно надеялся, что кто-то еще придет к нему. Однако испустил свой последний вздох в маленькой тихой гостинице на севере Пекина, так никого и не дождавшись. Он покинул Японию год назад, будто спасаясь от кого-то бегством, но и после отъезда в Китай продолжал писать. На мой адрес от него пришло два или три письма. Во всем Китае он, похоже, высоко оценил одну только столицу, но зато уж Пекин, напоминавший ему вековечный лес, покорил его абсолютно. В письме ко мне он как-то упомянул самым будничным образом, что хотел бы провести в подобном месте одинокие закатные дни и скончаться затем в полной безвестности. но я и представить себе не могла, что желание его сбудется так скоро. Сам господин Мори, возможно, предвидел свою судьбу уже в тот момент, когда впервые оказался в Пекине и поделился со мной в письме мыслями о смерти. После той встречи в О, состоявшейся летом три года назад, я с господином Мори больше не виделась и лишь получала от него время от времени письма. проникнутые поистине глубокой печалью, за которой угадывалась крайняя усталость от жизни и одновременно насмешка над самим собой. Но что я могла написать в ответ, чтобы хоть как-то ободрить его? Перед отъездом в Китай он, кажется, очень хотел повидаться со мной, и откуда в нем нашлось столько душевного рвения? Но я после пережитого еще не находила в себе силы вновь со свежим чувством встретиться с ним. Поэтому ответила уклончивым отказом. Оглядываясь теперь назад, я сожалела о принятом решении. Если бы только мы с ним тогда увиделись, хотя попробуем и встретиться лично, что такого я смогла бы сказать помимо того, что сообщала ему в письмах? Вдоволь поразмыслить об одиночке и смерти Морисан, вызывавшей во мне нечто похожее на раскаяние, я смогла не сразу. А знакомившись с утренней газетой, Я ощутила вдруг боль в груди, покрылась до ужаса холодной испаренной и поспешила опуститься на диван, где лежала до тех пор, пока внезапные грудные спазмы не утихли. Вероятно, это был первый легкий приступ, развивавшийся у меня грудной жабы, но до тех пор ничто на болезнь не указывало, и потому я списала все на нервное потрясение. То, что в доме на тот момент никого кроме меня не оказалось. дала мне как ни странно лишний повод проявить легкомыслие. Горничную я тоже звать не стала, перетерпела боль и вскоре уже чувствовала себя как обычно. О приступе я никому не рассказала. Наоко, ты ведь была в О совсем одна, и новость о смерти Морисан вероятно явилась для тебя ударом. И все же я допускаю, что по крайней мере в первые минуты после печального открытия Ты думала не столько о себе, сколько обо мне, представляла в одиночестве с тревогой и в то же время с досадой, как я, убитая горем, стану молча терпеть муку одним своим видом, лишая окружающих душевного покоя. Впрочем, со мной ты не обменивалась по этому поводу ни единым словом, и даже короткие сообщения на открытках, какие прежде иногда, словно в извинение, ты отправляла мне, после этого приходить перестали. Но я радовалась твоему молчанию. Более того, оно казалось мне абсолютно естественным. Раз этот человек уже скончался, мы выберем время и откровенно поговорим, в том числе о том, что было связано с ним. Так я думала, убежденная в том, что вскоре мы вновь сойдемся под одной крышей, например в деревне, и тогда нам непременно выпадет вечер, который прекрасно подойдет для разговора по душам. но когда к середине августа я разобралась с делами, державшими меня в городе, и смогла наконец выехать в О, мы разминулись с тобой в дороге, не предупредив меня заранее, ты отправилась обратно в Токио, и после того, как все прояснилось, даже меня охватило негодование. Мне показалось, будто своим поступком ты открыто указываешь мне на то, что наш с тобой разлад достиг стадии, на которой ничего исправить уже нельзя. Разъехавшись где-то на полпути между станциями посреди равнин, мы поменялись с тобою местами. Я сменила тебя в горном коттедже, где зажила в компании заботившегося о нашем хозяйстве старого слуги, а ты со своей стороны продолжила искать уединения от меня, поэтому в деревню больше не приезжала и увиделись мы только осенью. В то лето я почти заточила себя в нашем горном доме до конца августа. В деревне, тут и там мелькали силуэты, гуляющих компаниями по двое-трое студентов в Сирогасури, и это отбивало у меня всякое желание посещать О. Примечание. Сирогасури. Легкая светлая ткань с крапчатым узором черного, коричневого или синего цвета, сам узор, а также кимоно из такой ткани. Конец примечания. А с наступлением сентября, когда студенты уехались, начались обычные для этого сезона затяжные дожди, и прогулки стали невозможны. Заметив, что я почти никуда не выхожу, слуга похоже забеспокоился, хотя виду в моем присутствии не подавал. Мне же самой нравилось проводить дни так, словно я восстанавливалась после долгой тяжелой болезни. Порой, когда старичка нашего в доме не было, я заходила в твою комнату. разглядывала оставленные книги, изучала одно за другим деревья, которые видны были из своего окна, их ветви, листву, пыталась по мелким деталям угадать, о чем ты думала в этой комнате на нынешнем летом, и случалось проводила там, погрузившись в невеселые мысли, немало времени. Между тем дожди наконец прекратились, установилась осенняя погода, горы и дальние леса. Все последние дни, скрывавшиеся за пеленой густого тумана, внезапно предстали нашему взору заметно пожелтевшими. Я тоже вздохнула свободнее. У меня появилась привычка утром и вечером подолгу гулять по ближайшему лесу. Прежде, когда я вынуждена была дни напролет проводить, запершись в стенах коттеджа, мне хотелось благодарить судьбу за неспосланные часы покоя, но теперь, гуляя в одиночестве по лесам, Словно позабыв обо всем на свете, я настолько полюбила подобное времяпровождение, что с удивлением спрашивала себя, как могла вести до сих пор столь безрадостное существование, ведь человек, мне казалось, редко идет против своих желаний. У подножия горы, ставшей излюбленным местом моих прогулок, начинался лиственничный лес, светлый лиственничник, в просветах которого... Изредка вспыхивали яркие склоны вулкана Асама, вставшего за красноватыми метелками Месканта, тянулся далеко-далеко, сколько хватало глаз. Я знала, что где-то там, вдали, лес вплотную подступает к деревенскому кладбищу, но когда в один из дней, будучи в хорошем настроении, дошла почти до могил и услышала вдруг за деревьями человеческие голоса, то испугалась. и поспешила повернуть назад. Как раз шел средний день недели Хиган. Примечание, то есть Сюбун Нохи, день осеннего равноденствия. Хиган, связанный с буддийской традицией, недельный праздник почитания предков, приуроченный к дням весеннего и осеннего равноденствия. В этот период принято посещать кладбища, убирать могилы, совершать поминальные обряды. Конец примечания. На обратном пути я столкнулась с женщиной средних лет, по виду не похожей на местных жителей. Она внезапно появилась из зарослей мисканта на лесной прогалине. Для нее подобная встреча тоже, судя по всему, стала некоторой неожиданностью. Это была Ой Йо Сан из местной гостиницы Хон Зин. Примечание. Один из традиционных вариантов обращения к женщине, бытовавшей вплоть до середины XX века. подразумевал присоединение к ее имени уважительной приставки о Хондин, располагавшиеся на почтовых станциях гостиницы для представителей знати, следующих из провинции в столицу и обратно. Хондин активно функционировали прежде всего в период Эдо (1603-1868). Однако соответствующее название сохранялось за такими гостиницами. И в более позднее время. Конец примечаний. Сейчас Хиган я приходила на могилы, но здесь до того хорошо, что никак не могу собраться домой. Все брожу вокруг. При этих словах она чуть заметно покраснела и просто душно улыбнулась. Уже и не помню, когда в последний раз на душе так спокойно было. Она растила единственную дочку, много лет тяжело болевшую, и так же как я. почти нигде не показывалось. Последние года четыре до нас изредка доходили слухи друг о друге, но не более того. Вот так, лицом к лицу, мы не встречались с ней очень давно. Нам было приятно перемолвиться словечком, поэтому мы завели долгий разговор и лишь после, наговорившись, разошлись. По дороге домой я думала про Ой-Йо-сан, с которой только что рассталась. За то время, что мы с ней не виделись, она слегка постарела, но что-то в ее манере держаться вызывало ощущение едва ли не девической свежести. не верилось, что она всего на пять лет моложе меня, а ведь насколько мне было известно, жизнь ее не болавала, посылала одно испытание за другим, и я невольно подделилась про себя. характер у нее, конечно, сильный, и все же непонятно, как ей удается сохранять такую непосредственность. к нам судьба куда благосклоннее. И мы вероятно должны были бы испытывать чувство благодарности, а вместо этого бесконца переживаем из-за вещей давно утративших всякую значимость и при этом так убиваемся, словно именно от них зависит наше счастье. Мне внезапно открылось, насколько наше поведение чудно и неразумно. Я еще не успела выйти из леса, а солнце уже почти село. Исполнившись внезапной решимости. Я невольно ускорил шаг и вскоре была дома. Войдя, я сразу поднялась на второй этаж, прошла к себе в комнату и достала из глубины комода эту тетрадь. В последние дни, не дво солнце скрывалось за горами, тут же опускался стылый холод, поэтому выходя на вечернюю прогулку, я всегда наказывала, чтобы к моему возвращению камин был растоплен. Но именно в тот день слуга задержался, занятый прочими делами. и не успел выполнить наказ. Я думала сейчас же бросить записи в огонь, однако сделать этого не могла. Сжав в руке свернутую трубочкой тетрадь, я замерла в кресле и с раздражением стала следить за тем, как растапливается камин. Старик молча укладывал поленья и на меня, не скрывавшую своего недовольства, совершенно не глядел. Впрочем, этому доброму, простодушному человеку я, наверное, даже в тот момент... виделась такой же, как всегда, безмятежной, тихой госпожой. То же самое касалось и тебя, Наоко, моей своей нравной, неуступчивой дочери. Ты жила в коттедже до моего приезда, проводя похоже все дни за чтением, и наверняка виделась ему не менее безмятежной и тихой барышней. В глазах всех этих бесхитростных людей мы всегда оставались счастливыми. Попытаясь я рассказать им, до чего непростые у нас с тобой отношения, никто из них, наверное, не поверил бы моим словам. И вот какая мысль неожиданно посетила меня в тот момент: быть может, в действительности я существую на свете только в том обличье, которое живее всего отражается в глазах этих прямодушных сторонних наблюдателей, в обличье довольной жизни у госпожи, тогда как другую свою и постать... То, что бесконца одолевают самые разные жизненные тревоги, я просто выдумала. Она лишь плод моего воображения. Идея эта, похоже, пустила корни в моем сердце с момента сегодняшней встречи с Ойё Сан. Я не знала, что она сама думает о себе, но мне она казалась человеком стойким из тех, что невозмутимо встречают уготованное судьбой. Более того, я была уверена, что и другие воспринимают её также. А если все вокруг видят ой-йо-сан именно таким человеком, не означает ли это, что в действительности лишь такая ой-йо-сан и существует? И значит, тоже можно сказать обо мне самой. Смерть рано забрала у меня мужа, а после его кончины я вела жизнь довольно одинокую. Но, как бы то ни было, я обеспеченная вдова, благополучно вырастившая двоих детей. И именно этот мой образ реален. Что же до прочих обличий и, в частности, той трагической героини, что описано в дневнике, то они не более чем тени, вызванные к жизни сиюминутным порывом. Не станет этой тетради, и они навсегда исчезнут, не оставив на земле ни следа. Да, здесь не о чем долго размышлять. Им одна дорога — в огонь. Нужно сию секунду сжечь эти бумаги. Таково было мое намерение. не покидавшая меня стой минуты, как я вернулась домой после вечерней прогулки. Тем не менее, когда старый слуга ушел, я еще какое-то время сидела неподвижно, задумчиво сжимая тетрадь в руках, и не от того ли, что момент был упущен, не спешила бросать ее в огонь. Меня уже начали одолевать сомнения. Женщина нашего склада в самую секунду принятия спонтанного решения. способны сотворить такое, что казалось им почти невозможным, и впоследствии у них находится бесконечное множество резонов в пользу сделанного выбора. С другой стороны, любой план действий, принятый на перспективу, скоро теряет в их глазах прежнюю убедительность. Так вышло и теперь. Пообещав себе сжечь тетрадь в самое ближайшее время, я вдруг подумала, что смогу сделать это и позже. После того, как еще раз в нынешнем своем состоянии, свободное от сердечного морока, перелистаю страницы и разберусь в природе того, что так долго меня мучило. Тем не менее, владевшие мною чувства не позволили сразу приступить к чтению. Так и не раскрыв тетрадь, я положила ее на каминную полку. Я полагала, что до конца дня у меня вполне может возникнуть желание взять ее в руки. и перечитать. Однако поздно вечером уже перед отходом ко сну вынуждена была признать, что мне остается только унести ее обратно в комнату и вернуть на прежнее место. С описанных событий минуло два-три дня, не больше. И вот, воротившись домой после обычной вечерней прогулки, я вдруг увидела в кресле, которое обычно занимала сама тебя, и когда только ты успела приехать из Токио, ты сидела откинувшись на спинку и неотрывно глядела на потрескивающий каменный огонь, который похоже лишь недавно разгорелся по-настоящему. В тот вечер мы проговорились с тобой до поздна. Наш тяжелый разговор и совпавшая с ним по времени резкая перемена в моем состоянии, проявившаяся со всей очевидностью уже на следующее утро, нанесли моему состарившемуся сердцу серьезную рану. лишь через какое-то время, когда даже воспоминания о нашем разговоре утратили прежнюю яркость, произошедшее представилось мне наконец отчетливо во всех деталях. И вот нынче вечером, спустя почти год после тех событий, сидя в том же горном доме перед тем же камином, я вновь раскрываю тетрадь, которую некогда готова была сжечь, но в этот раз я твердо намерена искупить свои проступки. С нетерпением ожидая приближения последнего часа, я тревожу уснувшие чувства и начинаю старательно, не кривя душой, излагать то, что произошло. Ты неподвижно сидела у камина, и когда я подошла, ничего мне не сказала, только бросила в мою сторону напряженный и как будто разгневанный взгляд. Я тоже молчала, словно мы виделись с тобой не далее, как вчера. Предвинула к твоему креслу еще одно и тихо села. По твоему виду я сразу поняла, что ты страдаешь. Как бы мне хотелось обратиться к тебе со словами, которых жаждала твоя душа, но взгляд твой был холоден, и готовые сорваться слова застыли у меня на губах. Я даже не решилась напрямую спросить у тебя, почему ты так внезапно приехала из Токио в деревню, а ты, похоже, не собиралась ничего объяснять. Ожидая, пока вопрос этот прояснится сам собой, в конце концов мы обменялись парой фраз касательно обитателей Дзосигая и снова замолчали, словно это было нашим обыкновенным вечерним занятием — сидеть друг подле друга и в тишине любоваться на огонь. Начало смеркаться, однако ни одна из нас не поднялась, чтобы зажать свет. Мы все также сидели перед камином. По мере того, как за окном темнело, отблески огня на твоем молчаливом лице становились как будто ярче. Черты же твои казались все бесстрастнее. Но чем далее, тем увереннее я угадывала в скользящих по ним отцветах колеблющегося пламени трепетание твоего сердца. За ужином, очень скромным, как все в нашем горном коттедже, мы по-прежнему почти не говорили друг с другом. И лишь много позже, после возвращения к камину, между нами состоялся разговор. Ты временами прикрывала глаза и выглядела ужасно усталой и сонной, но голос твой иногда взвевался до пронзительных высот, хотя ты и старалась его приглушать, не желая, очевидно, чтобы нас услышал слуга. Я уже смутно догадывалась, о чем пойдет речь, и оказалась права. Ты заговорила о брачном предложении. Твоя тетя из Таканавы по просьбе третьих лиц уже не единожды передавала адресованное тебе предложение руки и сердца, все исключительно неподходящее. Примечание. Таканава один из кварталов в составе специального района Минато в самом центре Токио. В период Эдо на его территории располагались усадьбы владельцев различных княжеств ханов. С годов Мэйдзи Там начали селиться представители финансовой элиты страны. Конец примечания. Нынешним летом она вновь обратилась ко мне и от имени нового кандидата, но это случилось как раз в то время, когда в Пекине скончался Моори Сан, поэтому я оказалась не в состоянии спокойно ее выслушать. Однако она не отступалась, назойливо возвращалась к теме снова и снова, Так что под конец мне это страшно надоело, и я ответила, что вопрос о браке предоставляю решать самой дочери. В августе, поменявшись со мной местами, ты появилась в Токио, и тетка, узнав о твоем приезде, незамедлительно обратилась с брачным предложением к тебе напрямую. Похоже, моя отговорка дескать в вопросе о замужестве я всецело полагаюсь на твое собственное мнение. В ее изложение странным образом обернулось упреком в твой адрес. Получалось, будто даже я считаю, что все предложения, делавшиеся тебе ранее, были отклонены исключительно из твоей личной прихоти. Я, разумеется, не вкладывала в свои слова подобного смысла, и ты, казалось бы, должна была это понимать. Тем не менее, выведенная из себя внезапным заявлением тетушки, ты, судя по всему, усмотрела в моих безобидных словах Попытку оклеветать тебя, по крайней мере из того, как ты вела теперь разговор со мной, можно было понять, что они послужили одной из причин твоего недовольства. Посреди нашего диалога та неожиданно подняла на меня серьезное напряженное лицо. Матушка, а что вы в действительности думаете по этому поводу? Что сказать? Мне сложно судить. Вопрос касается прежде всего тебя. Начала я не смело. Как отвечала всякий раз, когда чувствовала, что ты не в настроении, но споткнувшись, оборвала себя на полуслове: "Нет, я не буду больше вести себя так, словно пытаюсь от тебя сбежать. Сегодня вечером я непременно хочу услышать от тебя то, что ты на самом деле имеешь мне сообщить. И сама остану без утайки говорить о том, что обязательно должна тебе высказать." Я приготовилась безропотно и стойко сносить любые самые жестокие удары с твоей стороны, поэтому мысленно подстегивая себя, уверенным тоном продолжила. И все же я скажу, что думаю об этом предложении на самом деле. Человек, который к тебе сватается, конечно, единственный сын у своей матери, но то, что он до сих пор покорно живет с ней вдвоем и все еще не женат, вызывает беспокойство. Судя по рассказам, он во всем следует ее воле. Получив такой откровенный ответ, какого от меня сложно было ожидать, ты перевела взгляд на прогорающие поленья и, похоже, о чем-то глубоко задумалась. Мы снова ненадолго погрузились в молчание, а затем ты осторожно, будто оценивая только что пришедшую на ум догадку, произнесла: «Но, может быть, излишняя мягкость — это напротив положительное качество». Для супруга такой энергичной особы, как я, внимательно всматриваясь в твое лицо, я пыталась понять, следует ли воспринимать сказанное тобой всерьез. Ты по-прежнему неотрывно глядела на потрескивающие угли, но, кажется, не видела их. Твой опустевший взгляд был устремлен в пространство, и это придавало тебе отрешенный вид. Я не смогла сразу подобрать ответ. Поскольку допускала, что ты говоришь искренно, не из желания уязвить меня, а в таком случае отвечать необдуманно не следовало. Мне прекрасно известно, каков у меня характер, добавила ты. Я все больше терялась, не зная, какой ответ будет уместен. Молчала и лишь внимательно смотрела на тебя. Не так давно я пришла к заключению, пока люди, что мужчины, что женщины Свободно от уз брака их напротив будто что-то не волят какие-то бесконечные иллюзии ненадежные переменчивые вроде мечтания о счастье разве я не права брак по крайней мере освобождает от бесплодных фантазий я не сразу смогла воспринять твою новую идею прежде всего меня поразило то что ты действительно задумалась о замужестве и вопрос этот похоже обрел для тебя первостепенную важность Я оказалась несколько не готова к подобному. Кроме того, мне не верилось, что ты сама, основываясь на своем небогатом жизненном опыте, сумела вывести такие суждения о браке, какими только что со мной поделилась. Я видела за ними чужие мысли, гораздо более зрелые. До сих пор привязанная ко мне, ты жила в вечном раздражении, и отношения наши становились только сложнее. Поэтому, не видя для себя иных ориентиров, ты вероятно попыталась найти спасения от мучившей тебя тревоги в чужих убеждениях. Сама по себе эта идея представляется вполне разумной, и все же не зачем делать на ее основании те выводы, которые кажется делаешь ты и поспешно выходить замуж. Я честно высказала то, о чем думала. Может быть тебе, как бы точнее выразиться, может тебе стать немного беззаботнее на лице твоем? Среди неверных отсветов огня мелькнула на секунду некая подобие улыбки, а затем то резко спросила: «А вы, матушка, до свадьбы вели жизнь беззаботную? Я? Да, пожалуй, я оставалась существом весьма беззаботным. Мне ведь в то время было всего девятнадцать, едва успела закончить школу, как стала молодой женой, отказавшись ради свадьбы от поездки в Европу, хотя мать, считавшая нас людьми бедными, связывалось с ней такие большие надежды, а у меня все произошедшее вызвало неподдельную радость. Разве это не от того, что вы понимали, насколько отец замечательный человек? Твой вопрос об отце самым естественным образом перевел наш разговор на новую тему, и это неожиданно побудило меня заговорить живее и эмоциональнее, что было редкостью для наших с тобой диалогов. Ты права. Ваш отец был очень хорошим человеком. Я такого мужа не заслуживала. При этом мне даже мысли не приходило благодарить за счастливую супружескую жизнь, считая ее какой-то особой благосклонностью судьбы, ибо рядом с ним казалось, что иначе и быть не может. Но самую глубокую благодарность я до сих пор испытываю за то, что он в любой ситуации с самого начала. Хотя замуж я выходила по сути еще несмышленной девчонкой, обращался со мной не просто как с женщиной, но как с человеком. С его помощью я постепенно обрела уверенность в себе. Да, отец у нас был замечательный. В твоем голосе тоже послышались абсолютно несвойственные тебе ностальгические нотки. А ведь я, когда была маленькая, часто мечтала, что сама стану папиной невестой. Я не смогла сдержать искренней улыбки, хотя ничего не сказала, а про себя подумала, что раз уж мы пустились в воспоминания о прошлом, нужно еще немного поговорить о времени, когда твой отец был жив, а затем перейти к тому, что случилось после его смерти. Но ты меня опередила. Хриплым голосом спросила, словно с плеча ударила: "Как же в таком случае вы, матушка, относились к Моррисан? К Моррисан?" Смущенная внезапным вопросом, я медленно перевела взгляд на тебя. На этот раз ты молча кивнула. Это так неожиданно. Зачем сравнивать? Я вновь заговорила уклончиво, но не успела завершить начатой фразы, как отчетливо осознала, ты убеждена, что причиной нашего с тобой разлада послужил именно господин Мори. Это явственно следовало из того, как прозвучал твой вопрос. ты никогда не забывала о давно почившем отце. В какой-то момент тебе почутилось, что я вот-вот вырвусь за пределы созданного тобою образа родной матери, и это лишило тебя покоя. Спустя время ты и сама должно быть поняла, какими беспочвенными были твои страхи. Но тогда, я оказалась не в состоянии тебе этого объяснить. Я была склонна все усложнять, и даже в такой важной ситуации. Почему-то не смогла открыто выразить свои мысли. В этом заключалась единственная моя ошибка. Теперь от меня требовалась откровенность. Нужно было прояснить все для тебя и для себя самой. Нет, нынче я скажу иначе. Сейчас мы обе прекрасно понимаем, что за известными поступками ничего серьезного в действительности не стояло, и потому рассуждать о них следует соответственно как о чем-то обыденном. По сути, Моррисан надеялся найти во мне старший по возрасту достойную компанию для бесед. Ему от чего-то показалось, что слова человека настолько простого, не знающего света, к тому же произнесенные без напускной важности, находят в его душе большой отклик только и всего. Но тогда он сам не вполне понимал, что тем его интерес и ограничивается, и мне это тоже было непонятно. И то, что он искал моего общества для разговоров, но при этом вопреки всему видел во мне не просто собеседника, но собеседницу, было, конечно, не хорошо. Потому я чувствовала себя с ним все более стесненно. Я произнесла это на одном дыхании и пока не договорила, не отводила пристального взгляда от огня в камине, так что под конец почувствовала резь в глазах и, закончив фразу, на какое-то время прикрыла их. А когда открыла снова, продолжила, обратив теперь взгляд на твое лицо. Знаешь, Наоко, я наконец-то перестала ощущать себя женщиной. Я так ждала, когда достигну возраста, в котором это произойдет. Я надеялась, что после смогу еще раз увидеться с Мори Сан, что мы без малейшего стеснения свободно поговорим с ним, а уже потом навсегда простимся. И вот. Ты сидела все так же, отвернувшись к камину, все так же глядела прямо перед собой, и по лицу твоему по-прежнему пробегали тени, порожденные не то каким-то внутренним чувством, не то игрой пламени. Внезапно сдавила грудь. Показалось, будто слова, которые я только что произносила чуть срывающимся голосом, бесконечным эхом отдаются в твоем молчании, как в пустоте. Я почувствовала настоятельное желание узнать, что замысли тебя занимают, и неожиданно для себя самой спросила: а как относилась к морю Санты? Я? Ты закусила губу и еще какое-то время сидела молча. Вы меня, матушка, конечно, извините, но честно признаюсь, таких господ я предпочитаю держать на расстоянии. То, что этот человек писал. Я читала и находила его сочинения интересными, но заводить с ним тесное знакомство не думала. Меня вовсе не прельщала возможность сблизиться с гением, который, кажется, полагал, будто имеет право творить все, что ему заблагорассудится. Слова твои, падавшие одно за другим, странным образом отдавались у меня в сердце. Я вновь, теперь уже от ощущения собственного бессилия, прикрыла глаза. Мне стало предельно ясно, чего лишила тебя наша разобщённость. Она отняла у тебя не мать, иными словами, не меня. Нет, нет, здесь определенно было другое. Ты разучилась принимать самые возвышенные проявления жизни со свойственной женщинам беззаветной преданностью. Можно вернуть меня как мать, но утраченное доверительное отношение к жизни вернуть не так просто. Час был уже поздний. даже в комнатах заметно похолодало. Слуга, которого мы какое-то время назад отпустили спать, видимо, сколько-то подремал и от чего-то пробудился снова, поскольку со стороны кухни до нас донесся его старческий кашель. Когда эти звуки привлекли наше внимание, мы уже сидели одна подле другой, никто из нас больше не подкладывал дров в камин, и огонь постепенно угасая давал все меньше тепла. поэтому мы неосознанно придвигались все ближе друг к другу. И каждая с какого-то момента все глубже погружалась в свои сокровенные мысли. Той ночью, после того, как мы в первом часу разошлись по своим комнатам, я почти не сомкнула глаз. Мне не удавалось забыться сном даже на короткое время. Из твоей спальни, располагавшейся рядом с моей, тоже до самого утра, Доносилось тихое подскрипывание кровати. Только ранним утром, увидев, что за окном светлеет, я вздохнула спокойнее и, наконец, задремала. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент мне вдруг почудилось, будто рядом кто-то стоит. Поэтому я открыла глаза. В замерзшей рядом белоснежной фигуре с растрепанными волосами я постепенно признала тебя. Ты была еще в ночной рубашке. Поняв, что я в конце концов заметил о твоем присутствии, ты вдруг сухо и как будто рассерженно бросила: "Я, матушка, прекрасно знаю и понимаю вас, а вот вы меня абсолютно не понимаете. Ничего, ни единомелочи не изволите во мне понять. И все же будьте так любезны, примите к сведению по крайней мере один факт: перед тем, как приехать сюда, я ответила на представленное тетушкой предложение согласием." Не видящий взгляд, каким я наполовину пробудившаяся, наполовину спящая, неотрывно глядела на тебя, ты встретила с какой-то мукой на лице. Я непроизвольно попыталась приподняться на постели, словно надеялась, что так лучше разберу твои слова, смысл которых, казалось, ускользал от меня. Однако ты отвернулась и, не оборачиваясь больше в мою сторону, стремительно скрылась за дверью. Слуга уже встал. С кухни на первом этаже доносился приглушенный шум. Поэтому я не решилась немедля подняться, выйти из комнаты и последовать за тобой. В семь я, как обычно, привела себя в порядок и сошла вниз. Перед этим я какое-то время прислушивалась, не донесется ли из твоей спальни какого-нибудь звука, но теперь не слышалось даже тихого поскрипывания кровати, которая, как я помнила, не стихала до самого утра. Я мысленно представила себя на этой кровати после бессонной ночи, зарыпшуюся лицом в капну спутанных волос. Чувство твоих в беспорядке, но молодость все-таки берет свое. Тебя одолевает сон, и вот уже лучи щедро осветив твое лицо, незаметно осушают пролитые слезы. Вообразив твою растрепанную спящую фигуру. Я потихоньку, чтобы звуком шагов случайно не разбудить тебя, спустилась на первый этаж, велела оставить приготовления к завтраку до твоего пробуждения и вышла в сад, расчерченный тенями деревьев и косыми лучами осеннего солнца. Моим не выспавшимся глазам игра лучей тут и там прорезающих тень древесных крон показалась полной невыразимой свежести. Я опустилась на скамью. под окончательно пожелтевшим вязом. Тяжелое чувство, с которым я встретила утро, покинуло меня. Красота этого ослепительно ясного дня рождала в душе приятное волнение, и я с нетерпением стала ждать, когда проснешься ты, моя бедная девочка. Я не сомневалась, что обязана отговорить тебя от опрометчивого поступка, который ты задумала из чувства противоречия на перекор мне. У меня не было никаких оснований полагать, что брак этот непременно сделает тебя несчастной. Одно лишь предчувствие. С чего же начать разговор, чтобы ты меня услышала, чтобы не отгородилась от меня? Мне не верилось, что я смогу высказать по порядку то, что продумаю заранее. Лучше поступить иначе. Когда я увижу твое лицо, то, забыв обо всем, обращусь к тебе и не собираясь с мыслями. ни к чему себя не готовя, скажу те слова, которые посетят меня в тот момент. Мне казалось, они вернее всего найдут в тебе отклик. Приняв такое решение, я заставила себя отвлечься от мысли о тебе. Но пока наслаждалась мягким шепотом шелестящей над головой золотой листвы вяза, пока любовалась тонкими солнечными лучами, беспрестанно скачущими у меня по плечам, почувствовала вдруг. Как сердце мое несколько раз болезненно сжалось. На этот раз приступ не спешил отпускать. Он продолжался так долго, что мне стало тревожно. От чего же это? Я обеими руками вцепилась в спинку скамьи и с последних сил сохраняя прежнее положение, и тут ощутила, что руки мои слабеют. После словья на око. На этом маминые записи обрываются. Спустя ровно год после описанного в самом конце инцидента, как раз когда матушка, пребывая все там же в горном доме, неожиданно решила продолжить дневник и зачем-то принялась излагать события того осеннего дня, у нее случился очередной приступ стенокардии, после которого она сразу впала в забытье. Эту тетрадь, раскрытую на недописанной фразе, Наш старый слуга нашел возле своей потерявшей сознание хозяйки. Когда после кончины матушки слуга передал тетрадь мне, я примчалась из Токио, едва получила пугающее известие о тяжелом мамином состоянии. У меня не возникло сомнений, что передо мной дневник, который она вела в последнее время, но тогда я не испытала ни малейшего желания заглянуть внутрь и оставила дневник в О. За несколько месяцев до ее смерти я вступила в брак, против которого она так возражала. Поэтому в тот момент меня еще всецело занимало обретение нового жизненного пути. И мысль о возвращении к прошлому, которое я когда-то похоронила, казалась мне невыносимой. Дневник я впервые прочитала в свой следующий приезд, когда выбралась в О, чтобы привести в порядок остававшиеся в коттедже вещи. К тому моменту прошло еще около полугода, не больше. Но я уже в полной мере осознала, что будущность меня ожидает, как и предчувствовала матушка, тяжелая. Первый раз я взяла эту тетрадь в руки, движимая отчасти тоской по маме, отчасти чувством вины перед самой собою, но стоило мне приступить к чтению, как я словно превратилась в описанную на ее страницах девочку. Каждое материнское слово — по-прежнему вызывало во мне безотчетный протест. Я до сих пор не могла принять и признать мать такой, какой она представляла в дневнике. Матушка, вы написали, что я вас избегала, но это вы додумались сами, вывели из образа несчастной дочери, который существовал лишь в вашем воображении. Никогда я так не мучилась, никогда не изводила себя из-за подобных вещей. Так я сама того не желая мысленно взывала к матери и не раз порывалась отложить дневник в сторону, но в итоге все-таки дочитала его до конца. Хотя даже после этого близкое к книгодаванию чувство, переполнявшее меня с того самого момента, как я принялась за чтение, не утихло. Как бы то ни было, я с удивлением обнаружила, что незаметно для себя пришла с дневником в руках к высокому вязу. под которым матушка ждала меня в то утро, поза прошлой осенью, когда ее настиг первый приступ болезни. Весна только начиналась, и вяз стоял совершенно голый, лишь сделанная когда-то из бревна круглека скамья уже рассыпавшаяся по-прежнему занимала свое место. Мысль пришла в ту секунду, когда я увидела наполовину развалившуюся мамину скамью. Необъяснимое душевное единение с мамой. которая я испытала, дочитав дневник до конца, и одновременно вызванная этой близостью неприязнь, почти ненависть, неожиданно подсказали мне решение: я закопаю мамин дневник тут же под деревом, ни медля, ни минуты.